Глава двадцать вторая Я только-только покинула двор Академии, как услышала какие-то дикие вопли, визги и целую бурю возмущения, которые доносились со стороны преподавательского городка. Наверное, будет глупо надеяться, что это просто клизма там разоряется, сцепившись... М -м, да хоть бы с Натей Андреэлем и сцепилась, в конце концов. «Ну а чего она только на меня наезжает?» Вот и стоят, небось, возле его дома, потому мне и кажется, что звук исходит аккурат от моего крайнего домика. Ладно, даже у меня в голове это звучало неубедительно. Логика подсказывала, что нужно ускориться, как можно быстрее прибежать туда, разобраться в ситуации, спасти кого ещё можно. Но чем ближе были ворота на закрытую для студентов территорию, тем короче становился мой шаг, тем больше хотелось полюбоваться заснеженными деревьями на аллее, тем медленнее я двигалась в принципе. Думать о том, что же стало причиной этой вакханалии, и вовсе желания не было никакого. Но сколько ни тяни, если движешься по прямой траектории, рано или поздно ты дойдёшь до цели. И вот мне уже слышен возмущённый крик. Привратника? А он тут при чём? Нет, хоть я и старалась не думать и не представлять, что там могло случиться, но моя фантазия всё равно нарисовала картины того, когда Бишрек Акерембо... Преодолевает препятствие в виде живой изгороди, выращенной эльфом, раскрашивает себе морду о станками моркови, выбивает моим сапогом окно, выпрыгивает в героическом кувырке и айда крошить все дома на единственной улочке преподавательского городка. И как сюда вписывался превратник? Или он пытался остановить его бесчинства? А может, мой тролик его вовсе решил сначала долеть местную стражу, и только потом творить свои тёмные дела? Как бы там ни было, А вот такие мысли я уже практически пришла, судорожно вздохнув, осторожно заглянула в проём ворот и о торопела замерла, узрев представшую перед моими глазами картину. На моём крыльце торчат мои замёршие и нахохлившиеся дети в урезанном составе и держат оборону от превратника, отказываясь покидать место своего гнездования. Я успела заметить негласного лидера группы. Боевика Тайрина, стихийника Винсента, целительниц Надин и Магдален, и Зельеваров, Марселя и Дэниела. Мне аж страшно, что они в такой разномастной компании забыли. Причем вякают все одновременно. Вычленить что-то одно невозможно, а от демона-привратника уже едва ли пар не идет от возмущения и попыток доказать, что нефиг тут всяким бродить по преподавательской территории. «Лэр Стельнер, что здесь происходит?» Поспешила вмешаться я, отметив, как у Винсента опасно заледенели глаза, а ветер немного усилился. Вот только нервничающего стихийника, не всегда контролирующего свой дар на эмоциях, нам и не хватало. «Нарушители!» Только и сумел зло рявкнуть демон, напомнив не почему-то Филча из «Гарри Поттера», а с виду вполне адекватный мужчина был. Хотя история молчивает, каким сам Филч был до того, как на свою беду решил веки вечной работать в Хогвартсе. Простите, они пришли ко мне, добавила быстро, пока Демон не рявкнул что-то ещё. А мы и мысляни снесло совсем уж в другую степь. Правилами запрещено водить себе группы студентов. Одобрил вредный превратник. Правда, что ли? А как же ко мне приходит Саймон, Андрес и Лайла? А, они же аспиранты. Наверное, и можно. Риэль разок забегала. Ну, то скорее контрабандой выходит привели. Ха, думал я, эта я задача на поправила сбившуюся шапку, хотя во она вероломно и вовсе упала в сугроб. Дети громко запевшие, виновато захлюпавшие носами, когда я заговорила, поражённо ахнули, уставившись на меня. Лерстельнар и вовсе выругался за что удостоился моего укоризненного взгляда. Ну не примолявках же. Ветер весело затрепал мои освободившиеся яркие пряди волос, мигом напомнив о причинах подобной реакции. И тем не менее, это помогло мне принять решение. А это не группа студентов, и вообще, в своё свободное время я вправе водить к себе кого угодно, парировала и скупо улыбнувшись подошла к ученикам стыдливо опустившими взгляды. Так что простите за беспокойство, но причин для скандала здесь нет. Хорошего вам дня. Так-то и имела в виду, что это не вся группа, да и не студенты они, хоть уже и не школьники, но превратник понял по-своему. Ваши дети, что ли? Усомнился он, не скрывая ехидцы. На что я лишь тяжело вздохнула, покосившись на нарушителя спокойствия. Мои, чьи же ещё? Пробормотала ещё раз Гвенну Флерру Стелнару и ступила на свой крыльцо. Уже стоя на пороге, добавила, обращаясь к притихшей малышне, не решавшейся ничего сказать, но захлёбывавшейся на сами активнее. И чего стоим? Быстро в дом. Виنسент, ни за что не поверю, что не мог вокруг той же надин подогреть воздух. Смотри, едва в сугроб не падает от холода уже. Давайте, давайте, быстро. Дети как мышата миком позаскакивали в тёплое нутро моего дома, хотя во в нём стало необычно тесно. Вроде не так уж и много их, да и мелкие все. Тэрин, как самый старший, и тот на полголовы ниже меня. Да и куда щавы все? А всё же 7 человек есть, 7 человек. Снимайте верхнюю одежду, разувайтесь. Сейчас чай сделаю, и будем тогда уж говорить и разбираться, за каким хр, хмм, зачем вы ко мне пожаловали? скомандовала быстро избавившись от своего пальто и обуви. "Да мы только сказать хотели", пробормотал Тайрин непривычно неуверенно. А вот Надин в олей случае, оказавшаяся ко мне ближе всех, и вовсе внезапно вдруг разрыдалась и уткнулась мне носом. То ли места было совсем мало, то ли это была попытка обнять, но на всякий случай я как-то извернулась и осторожно похлопала ее по плечу, перепуганно уставившись на остальных учеников. Как успокаивать детей, я не знала. Со времен Маши, вылезавшей во время урока в окно, у меня никто не рыдал. И то тогда у меня было лишь одно желание – зарыдать с ней в унисон. Но мой взгляд сработал как-то совсем не так, как надо. Следом раздали всхлипы от мелкого Марселя, и их подхватила Магдален. У Винсента тоже как-то подозрительно заблестели и покраснели глаза. Да что происходит-то? Невольно закралась мысль, полная возмущения. Кто уже посмел тронуть моих учеников? Покажите мне эту скотину! Да я её сейчас сама своими же руками. Не отказывайтесь от нас! провыла Магдален, зарыдав полный голос. «Мы не хотели на вас это...» – прогундосил Марсель. «Ах, вон оно что. Эм... Да я понятия не имею, как слезы разлив остановить и успокоить этих мелких вредителей. Я со своими-то истериками справляюсь через раз. Еще и Тарин решил добить». «Это я виноват. Давайте переведусь в другую школу или на домашнее обучение, а вы останетесь с остальными». Заявил он решительно, а в глазах так и светится неуверенность, едва ли не отчаяние, густо перемешанное с виной. И среди домашних учителей, и преподавателей школы, в которую ты пойдёшь, вдруг резко возрастёт количество стедых и заикающихся. Ага, мечтаю просто, пробормотала еле слышно, осторожно стащив с головы надин смешную шапку с ярко-жёлтым помпоном, и ласково погладив её по светлым волосам. Так Пока я никуда не делась, и вы, в общем-то, тоже. Давайте как-то успокаивайтесь, раздевайтесь, проходите в гостиную, там ванная рядом, умойтесь. Магдален, ты за старшую, проконтролируй. Тарен, ты давай со мной Айда на кухню, чай готовить на всех. Дети удивлённо захлопали глазами, но спорить никто не стал. Тут же зашуршали, раздеваясь и пихаясь локтями. Надин наконец-то отступила от меня, и громко шмыгнув носом, уставилась глазами полными надежды. Да не деваюсь я никуда, будто у меня выбор есть, призналась честно и подмигнув малышке, ткнула ей в руки её же шапку. Выцепив взглядом уже успевшего раздеться Тарина, махнула ему рукой, чтобы следовал за мной, и тут же вспомнила о ещё одном своём подопечном, которому требуется не меньше внимания и воспитания. Так что прежде чем идти в кухню, с некоторой опаской заглянула в гостиную, опасаясь увидеть разгром. Но все было так же, как и до моего ухода, от роли вовсе мирно дрых, закопавшись в свои одеяла. «Ага, вот и отлично!» Обернувшись, столкнулась взглядом с круглыми от изумления глазами Тарина. Дэниел и Магдален тоже уже осторожно как раз прошли в комнату и замерли, увидев отгороженный уголок. Тролля не будить, не трогать, магией не пытаться воздействовать, но можно осторожно посмотреть, сказала своё веское слово и всё же увлекла главаря моей мелкой банды на кухню.